Глава двенадцатая. Страховой случай. Лисица зажгла свет и спустилась в сырой и прохладный подвал. Ей было немного страшно в этом сумрачном круглом помещении, напоминающем дно колодца. Она встала посредине, посмотрела на кирпичный свод, покрытый каплями росы, на строй красных баллонов с сжиженным газом, на толстые, похожие на удавов провода и поёжилась настоящий склеп не хватает только прямоугольных ниш в стенах, до да покрытых паутиной и пылью высохших тел трудно поверить, что вверху за бетонной перемычкой находится тёплый и светлый гостиничный номер с широким окном и балконом, с которого по подвесному мостику можно пройти к морю жалко, конечно, Подумала лисица. Строили, строили и всё коту под хвост. Но ничего не поделаешь. Любовь требует жертв. Она опустилась на корточки и разложила на полу инструкцию, которую ей нарисовал отец. Сначала надо проверить, принимают ли мобильные телефоны здесь сигнал. Прекрасно. На дисплее два треугольника. Значит, сигнал достаточно сильный. Затем при помощи крестовой отвёртки надо снять с мобильника крышку. Лисица неторопливо по пунктам выполняла инструкцию. Воткнула запал в тротиловую шашку, к нему подсоединила два тонких провода. Цепочку продолжила микросхема с блокиратором, связанная проводами с клеммами мобильника. Готово. Теперь надо аккуратно перенести эту хрупкую конструкцию поближе к газовым баллонам. В этом подвале температура будет настолько высока, что все детали мобильника и провода сгорят дотла, и ни один сыщик не найдёт следов умышленного поджога. Закончив работу, лисица ещё раз посмотрела инструкцию и из комков её кинула на балоны. Прощай, башня. Прощай, гениальный шедевр Ивана Герасимова. Едва сдерживая слёзы, она вышла из подвала и поднялась по спиральной лестнице в фойе. Паркетный пол уже был отмыт от строительной пыли и покрыт лаком. В пластиковых кашпо пылыхали огнём красные цветы. Голубые шторы мягкими волнами опускались на диваны, а над потолком, словно под цирковым куполом, протянулись узкие подвесные мостики. В кажущемся хаосе была своя притягательная сила. Глядя наверх, хотелось пройтись по этим хрупким на вид дорожкам, сотканным из крепкой парусины и бамбуковых палочек. Люди всегда мечтают стать птицами, а эти мостики могут оторвать людей от земли и имитировать полёт. Необычно, уютно, заманчиво. Десятки людей в разных странах уже предвкушают отдых в этом удивительном отеле. Бедняги, их мечте не суждено сбыться. Лисица вышла из башни и свернула на дорожку из цветной плитки. К выходу она проследовала через парк, попрощалась с охранником и, не оглядываясь, пошла по улице. Из ближайшего телефона-автомата она позвонила отцу в больницу. Меня хотят выписать. Заговорщическим голосом сказал пилот. Но я держусь изо всех сил, и симулирую обмороки. Вся голова уже в шишках. Держись, папа, ответила Лисица. У тебя должно быть железное алиби. Ты и всё сделала, как я написал. Да. Всё. Нерви, ты сама решилась на этот шаг. Мне тоже тяжело. Придя домой, она села на веранде и долго смотрела на закат. Она думала про Геро. Если он её простит, она никогда больше не будет его обманывать. Но сначала он должен почувствовать себя свободным от денег. Он должен стать с самим собой и владеть только собой. Тогда ему в голову не полезют подлые мысли о корысти лисицы. Если он станет бедным, на что она сможет ещё претендовать, кроме как на него самого? Это и есть настоящая любовь. два обнажённых человека Адам и Ева и весь мир а потом она сделает его опять богатым и гера станет молиться на неё как на икону он будет чувствовать себя обязанным ей он будет носить её на руках лисица утёрла слёзы и выпила кофе вскоре стемнело лисица ходила по комнате поглядывая на часы Гера не позвонил и не прилетел. Этого следовало ожидать. Наверное, он крепко выпил с Максом и остался ночевать у него. Макс тот ещё типчик. Научит Геру плохому. Вдруг ему взобредёт в голову пригласить на ночь проституток. Лисица стала дурно только при одной мысли об этом. Она схватилась за голову, желая прогнать навязчивую мысль и опять взглянула на часы. 5 минут первого. Пришло время, когда может вступить в силу страховой случай. Сейчас этот страховой случай наступит. С нарастающим волнением лисица подошла к телефонному аппарату, подняла трубку и глядя на диск, как на динамит, осторожно коснулась его пальцем. Она стала набирать номер своего мобильника, который в разобранном виде лежал сейчас в подвале башни. но её палец так дрожал, что она несколько раз набрала не те цифры. Трубка стала казаться настолько тяжёлой, что Лисица опустила её на рычаги. Потом она схватилась за сердце и стала ходить по комнате из угла в угол. "Это всё ради него", говорила она себе. "Я должна это сделать ради нашей любви, иначе он никогда не пустит меня в своё сердце. Я сделаю это, сделаю". Решительно подойдя к телефону, Лисица уверенной рукой набрала номер и прислушивалась к гудкам. Первый, второй. И тут в трубке раздался щелчок, а затем компьютер женским голосом объявил, что абонент недоступен и поэтому следует позвонить позже. Всё, свершилось. Лисица швырнула трубку, выбежала из дома и, оседлав велосипед, помчалась по темным улицам к отелю «Башня». Она проехала два или три квартала, когда услышала отдаленные завывания сирены. Вырулив на центральную улицу, Лисица увидела, как по ней промчалось несколько пожарных машин. Как быстро они спохватились. Когда надо, не дождешься, а сейчас летят как на пожар. Лисица усмехнулась, невольно получившемуся каламбуру, и дальше поехала уже не торопясь. Вскоре она уловила запах дыма и заметила красные отблески на стенах домов. Трудно передать, сколько чувств бушевало в её душе: и страх от содеянного, и восторг от последствий злодейства, и томящие нежные чувства приближения большой любви. Ей всё чаще попадались прохожие. Люди выходили из кафе и баров и, глядя на вспыхи, шли глазеть на пожар. Лисица тихо ехала среди них и прислушивалась к разговорам. Несколько раз она уловила слово: башня, башня, башня. И вот она миновала последний дом, который закрывал место драмы. Зрелище, открывавшееся ей, потрясло её. Башня пылала как стог сена. Пламя было настолько высоким, что вся огненная феерия напоминала пирамидальный небоскрёб со светящимися окнами, гирляндами и лампами рекламных щитов. Его не излучал, а слепительный свет брызгал искрами и жутко гудел. Пожарные, опасаясь приблизиться к этому огнидышущему монстру, раскатывали шланги по улице, поднимали люки пожарных гидрантов, словом, без суеты готовились залить водой и угольки до да головешки. Алисиса пребывала в страшном зрелище минут 10, а когда почувствовала, что становится горячо лицу и обнажённым рукам, сделала прощальный круг по площади, заполненной пожарными машинами и зеваками, и неторопливо поехала домой. Необыкновенная лёгкость, спокойствие и умиротворение переполняли её.